Часть «Эй, выглядит неудобно. Что ты делаешь? Я думал, только дворяне будут приходить весь день, чтобы снискать благосклонность Сиона. Очень раздражает, но я не думал, что Фрада тоже научился подхалимничать», — произнес хриплый мужской голос. Сион поднял голову. Он увидел ржеволосого мужчину с привлекательными чертами, который размашистыми шагами вошёл в зал. Это был мужчина с телом как сталь. Мужчине было около 20, и он являлся подчинённым Сиона, человеком, следовавшим за Сионом до того, как он стал королём, и до того, как сам он занял пост фельдмаршала Империи Роланд. И это был единственный человек в Роланде, который всё ещё называл Сиона по имени. Фельдмаршал Клаус Клом. Нет, возможно, следует сказать, что стало намного лучше после того, как он наконец занял пост фельдмаршала. Почти все высокие посты в армии Роланда были заняты дворянами. Даже если бы Сион стал королём, если бы способности Клауса ярко проявились в армии, Сион не смог бы продвинуть его на пост фельдмаршала. У дворян была такая власть. Это была такая страна. Но сейчас Клаус мог удобно расположиться на главном посту армии. Во время кардинальных изменений, произошедших ранее, Клаус ушёл с поста генерал-майора, чтобы стать фельдмаршалом. В настоящее время людьми, занимавшими пост фельдмаршала, были два дворянина. Клаус был третьим фельдмаршалом, но почти вся власть была в руках Клауса. Этого следовало ожидать. Имея возможность занимать пост фельдмаршала лишь потому, что они дворяне, гордые дворяне не могли сравниться с популярностью и способностями Клауса. Конечно, Клаус, ставший фельдмаршалом, мог бы спорить, но этого и следовало ожидать. Если бы всё остальное не сработало, дворяне могли восстать. И после этого изменения в должностях, Почти все дворяне, которые могли восстать, были убиты Фруада. Поэтому дворяне молчали. Нет, не только это. Клаус раздраженно сказал. «Я только что прошёл мимо группы трусливых дворян. Они все были здесь, чтобы подлизаться, верно? Действительно, они привыкли смотреть на других свысока, но тут они внезапно стали послушными. Смотря на них, я прихожу в бешенство». Сион горько улыбнулся. «Это верно». Люди, которые когда-то были высокомерными, внезапно пришли, чтобы получить моё расположение. Неприятное чувство. Сказав это, он посмотрел на Фруада. Фруада, видя происходящее, сказал. «Вы говорите обо мне?» Клаус ответил. «Стоит ли об этом говорить? Только что, увидев тебя почти на коленях, я забеспокоился, что сегодня пойдёт снег». Фруада стоял спокойно. Он произнёс. «Фельдмаршал Клаус, ваши намеки сложны. Разве я выгляжу так, словно обычно смотрю на других свысока?» Но Клаус просто кивнул. «Иногда я даже подозреваю, возможно, ты король этой страны. Потому что ты всегда так переполнен уверенностью, что аж неприятно смотреть на тебя». Но он прервал их на этом. «Эй, если ты так говоришь, значит ты хочешь сказать, я не похож на короля?» Клаус широко улыбнулся, услышав это. «Конечно!» «Для меня ты всегда будешь тем, кого я впервые увидел, встретив тебя. Для меня ты всегда будешь тем, кого я впервые увидел, когда мы восстали. Мой талантливый начальник, фельдмаршал Сион. Но действительно, посмотри, ты на самом деле король этой страны, а я фельдмаршал. Это слишком хлопотно. Не будь таким. Я не стану винить тебя. Просто вернись к статусу фельдмаршала. Тогда я смогу избавиться от этих обязанностей». Но Сион вздохнул, прежде чем тот закончил говорить. «Поднимаешь эту тему опять. С тех пор, как ты стал фельдмаршалом, ты жалуешься день и ночь?» Глаза Клауса вспыхнули от предвкушения, когда он услышал это. «Это верно. Я хотел поговорить с тобой об этом сегодня». Миллер-сэмпай сказал мне с несчастным выражением «Ты лучше подходишь для роли фельдмаршала, чем я», и совершенно не желал слышать, что я должен был сказать. Поэтому сегодня я воспользовался своим свободным временем во время работы, чтобы отправить письмо, и я написал «Тогда пусть этот парень Люк будет фельдмаршалом!» «Я не думал!» В этот момент он неуклюже достал из кармана кусок бумаги, передав его Сиону. «Ты только посмотри на это!» Сион посмотрел на лист бумаги. Он увидел, что на бумаге угловатым почерком были написаны слова «Фельдмаршалу Клаусу Кломо!» «В данный момент сержант Люк Стоккарт находится на миссии за пределами страны и таким образом не может последовать вашему приказу». Все, он поднял голову и спросил. «А?» На этот раз Клаус выглядел очень серьёзным. «Что за... А? Этот парень Люк – сержант! Что происходит? Знаешь, я слышал как-то давно, он был в твоём подчинении во время революции и обошёл меня. Но сейчас он всего лишь сержант, а я стал фельдмаршалом, и каждый день схожу с ума от бумажной работы, которой я не хочу заниматься. А этот парень всего лишь сержант?» Все, он лишь горько усмехнулся в ответ». Что я могу поделать? Ведь этот парень сказал, он не хочет, чтобы его звание было выше, чем у Миллера. Тогда ты ведь можешь повысить Миллера с Сэмпая. Нет, если говорить точнее, я думаю, что я не могу быть фельдмаршалом. Есть много других людей, подходящих для этого. Но тут Фродо перебил его. Нет, я думаю, что фельдмаршал Клаус наиболее подходящий человек. Клаус, услышав это, похоже нахмурился ещё сильнее, глядя прямо на Фродо. «Ты не искренен». «Что ты планируешь?» «Я говорю только то, что думаю». «Лжец! Ты вежлив со мной! У тебя должен быть какой-то план! Меня не обмануть, потому что я тебе не верю!» Выражение лица Фродо осталось неизменным. «Вот как? Даже если ты мне не доверяешь, это не важно». А, э, довольно! Эта часть тебя раздражает! Я не могу понять, о чём ты думаешь!» «Я думаю, что твоя особая черта...» «Способность вести армию этой страны?» Внезапно заговорил Фруаде. Глаза Клауса расширились. «А? Черта! Я имею в виду, твой невероятно простой ход мыслей является частью твоей харизмы. Это заставляет солдат даже желать следовать за тобой. У меня бы так не вышло. Ты можешь заставить армию этой страны...» Клаус перебил его. «Ты издеваешься надо мной?» «Нет, я восхваляю тебя...» «И каким образом это вообще звучит, как похвала?» Закричал Клаус. Фродо наклонил голову, как бы обеспокоенный, когда услышал это. После, казалось, глубоких размышлений относительно того, что сказать... «Неважно, как ты это интерпретируешь, я думаю, любой вариант сойдёт». «Я тебя побью! Ты!» Все он остановил разъярённого Клауса как раз в этот момент. «Ну ладно, ладно. На этом достаточно. Действительно...» «Почему вы всегда ссоритесь при встрече? Как неудобно?» Он криво усмехнулся. Клаус отозвался с недовольной миной. «Неужели у кого-то есть разногласия с этим парнем?» Все он задумался на мгновение, а потом... «Я не собираюсь об этом говорить сейчас». «А да, Клаус, ты пришел ко мне только чтобы пожаловаться?» «Я должен спросить, ты так много жаловался, а ты выполнил хоть какую-то работу?» Тут Клаус нахмурился, затем вдруг улыбнулся. «Конечно, я усердно работал. Относительно документов, я уже попросил своих подчинённых помочь». Но Сион прервал его с удивлением. «На самом деле ты всё спихнул на подчинённых, я прав?» «Действительно, я видел, как каждый день ты приходишь и беспокоишь меня, и я думал, что ты хорошо знаком с работой». «Как я могу быть знаком со всем этим? После того, как я вступил в армию, всё так и было. Я всегда перекладывал бумажную работу на других». Он сказал это с выражением которая явно говорила, что он забыл о произошедшем ранее. Все он, видя это... «И ты этим гордишься?» Но Клаус внезапно посерьезнел. На моя ответственность — это опасная миссия, которую другие не любят выполнять. Ты ведь должен это знать, да? Мне не нравится, если другие люди расстаются с жизнью. Я ненавижу прятаться в безопасных местах, наблюдая, как гибнут люди. Я подхожу для того, чтобы быть на передовой. По этому поводу я хотел спросить тебя, чем занимается сейчас Люк?» Как человек, который работал с тобой во время революции, путешествует за пределами страны со званием сержанта? Какое задание ты дал этому Люку?» Все он в ответ только пожал плечами. «Никакого. Я отдал Люка Миллеру». Так он сказал. На самом деле он не лгал, но он отдал Миллеру несколько распоряжений. Клаус спросил. «Что? Это какая-то тайная миссия, о которой даже я не могу знать?» С этими словами эти острые глаза сузились еще больше. Он был похож на орла, сосредоточившегося на своей добыче. В текущей ситуации, позволяя кому-то вроде Люка выйти за пределы страны, значит, это Гастарк. Ты отправил Люка в эту страну шпионить, верно? Какая проницательность. Все он почти вскрикнул от удивления. Фродо ранее подшучивал над Клаусом, но... В нынешней ситуации он был не так прост. Нет, на самом деле он был умнее, чем кто-либо другой. После опыта, полученного из-за стольких ситуаций, войн, он выжил, став лучше после войны. Он был не так прост. Клаус упомянул Гастарк. Для текущего Роланда это была одной из больших проблем.